Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Со временем прошлое вымарывается из памяти. События то обрастают ложными деталями, то навсегда теряют важные кадры. Но свою историю я помню до мельчайших подробностей. Не знаю, сколько раз я ее рассказывал. Наверное, сотню или больше. Родственникам милиции, друзьям и знакомым. А теперь решил сесть и записать. Это случилось в начале сентября 2002 года. Мы с родителями тогда жили на правом берегу небольшого провинциального городка на юге области. Мама сидела дома на седьмом месяце беременности, а батя пахал за двоих. Днем горбатился на складе, а по вечерам несколько раз в неделю подрабатывал таксистом на своей машине и задерживался допоздна. Однако всегда приезжал ночевать. Но однажды случилось нечто странное. Утро вторника. Я только-только проснулся и, лежа в постели, услышал маму. Она сидела на кухне и громко разговаривала по телефону, спрашивала, не поступал ли к ним мой отец. В груди поселилась тревога. Я поднялся с кровати и вышел к маме. Она сидела растерянная, с опухшими от слез глазами. «Отец твой не вернулся», – тихо сказала мама. Из-за трясущихся рук ей было трудно набирать номера на дисковом телефоне, поэтому этим стал заниматься я. Она диктовала, а затем брала трубку и начинала разговаривать. Но отца нигде не было. Ни на работе, ни в больнице, ни в отделе милиции. В тот день мама разрешила мне не ходить в школу. Вместе с ней мы поехали писать заявление о пропаже. Дежурный, нехотя его принял, говорил, что нужно выждать пару дней. Но мама настаивала, и с ней, с беременной, он спорить не стал. До самого вечера мы сидели как на иголках. Связывались с родственниками, по второму и третьему кругу обзванивали больницы. Но все было без толку. Ночь тянулась долго. Мы спали мало. Мама подскакивала от любого шороха за окном. Ей мерещилось, что под окнами кто-то ходит. Один раз и я услышал нечто похожее на стук в стекло. Но когда выглянул за занавеску, то никого там не увидел. Утром в среду пришел участковый. Они с мамой беседовали на кухне, а я сидел в комнате и подслушивал. Но слов не разобрал, только грубый бас участкового и тихие мамины всхлипы. Днем ходили в церковь, ставили свечку, чтобы папа вернулся. После мама принялась расспрашивать бабок, не знают ли они каких-нибудь знахарок, которые могут помочь в поисках человека, но в итоге ей ничего не подсказали. В маршрутке на обратном пути она ехала заплаканная и постоянно держалась за живот. Дома мама в основном сидела на кухне, и как по расписанию обзванивала больница. Даже отправила меня к соседке узнать номер городского морга, но сначала там не брали трубку, а затем, наконец, ответили, что никто с похожей фамилией не поступал. Маму это не успокоило, и она начала собираться, чтобы поехать туда и лично осмотреть все новые трупы. Чудом мне удалось ее отговорить. Переживал я ничуть не меньше, но виду старался не подавать». Знал, что беременную маму волновать нельзя, но скверные мысли лезли в голову одна за другой. Я отгонял их как мог, но все равно готовился к худшему. Однако того, что случилось дальше, я не то что не ожидал, даже подумать о таком не мог. Четверг, казалось, длился целую вечность. Весь день мы с мамой провели в тревоге. Помню, она к моему ужасу сказала, «Уж лучше бы он в морге нашелся». Чем вот так, не пойми где. И я, впервые со дня его пропажи, заплакал. Сидели мы до глубокой ночи. Я молча делал уроки за столом, а мама глядела на часы и с замиранием сердца каждые полчаса набирала больницу и милицию. И вдруг тишину квартиры разрушил громкий стук во входную дверь. Я дернулся а мама, побледнев, медленно поднялась на ноги и, покачиваясь, пошла открывать. На пороге стоял отец, тоже весь бледный. На его лице темнела колючая щетина. Мама кинулась его обнимать, но он не пошевелился. Потом, не разуваясь и не снимая куртку, отец прошел на кухню. Выглядел он до чертиков странно. Озирался, будто и сам не верил, что вернулся домой. Отдышавшись, он сел на табуретку у окна и прикрыл глаза. Мама бросилась ему в ноги, сперва ревела, хватая его за колени, а затем начала лупить по рукам и выпытывать, где он пропадал три дня. Но отец молчал, точно и не слышал мамины вопли. Он открыл глаза, глубоко вздохнул и стал таращиться в стену, слегка приоткрыв рот. А я стоял в дверях и не знал, куда себя деть. Внутри меня все полыхало. Я тихонько позвал отца. Сперва он не отреагировал, но стоило мне позвать громче, как он вздрогнул и повернулся на звук. Таким растерянным и опустошенным я никогда его не видел. В папином взгляде застыл потухший ужас». Наконец, папа тихо сказал, «Сейчас я... дай выпить чуток». Мама утерла слезы и посмотрела на меня. Я все понял. Принес из холодильника бутылку водки и отцовскую рюмку. Папа налил себе. От тряски в руках он забрызгал мою школьную тетрадку, тихо извинился и похлопал меня по плечу. После двух рюмок отец поставил локти на стол и прикрыл лицо ладонями. Мама тем временем встала с пола, умылась у раковины и села рядом с папой, придвинув табуретку. Я тоже подсел ближе. Отец помолчал немного, а потом убрал руки от лица и выудил из кармана помятую пачку сигарет. Внутри осталось всего две. Он сунул одну в зубы, попытался зажечь спичку, но лишь сломал ее в дрожащих пальцах. Руки его не слушались. Мама, спохватившись, Помогла ему прикурить Отец затянулся И чуть не заикаясь Начал рассказывать Далее с его слов Сначала все нормально было Я у набережной стоял Народ искал Потом мотался до к площади то в спальной А тут что-то тормознул возле ларька Где поворот на молодежную Сигарет взять думал Пирожок какой Возвращаюсь А возле машины дедок стоит Прям старенький, дряхлый совсем, с костылем. Худой весь, горбатый, и прям вижу холодно ему, аж потряхивает. Он меня заметил, махнул рукой, стал что-то говорить, а я не слышу. Ветер задувает, не разберешь. Подошел ближе, нагнулся к нему, он еле-еле хрипит. «Заплутал я тут, ездил к сыну и потерялся. Денег нет при себе, только мелочевка на автобус была» они уже и не ходят. Подвезешь?» Я у него спрашиваю, где живешь. Он рукой в сторону набережной махнул. «Вон там, — говорит. Ну а мне чего? Все равно в ту сторону ехать». Жалился, посадил его к себе на заднее, перекурил быстро и сел за руль. Доехали до проспекта, и я спрашиваю, куда тебе отец конкретно надо? А он все так же тихо сипит. «Мне на левый берег». «Я аж паник». Воду, думаю, взял на свою голову». «У нас бомбилы никогда туда не катались, потому что ехать полчаса, а обратно никого не посадишь, только бензин сгорит». «Будь помоложе этот дедок, я бы его у моста высадил, да и хрен с ним». «А тут аж сердце сжалось. Ну что я, не человек совсем». «Если бы мой батя вот так посреди города остался, то хорошо бы порядочным людям найтись, отвести его». Сейчас, думаю, надо было его к этому сыну и вести. Он-то на правом живет, если по логике. Но делать нечего. Матерюсь про себя и газу поддаю. Дорога теперь длинная впереди. Где-то на середине моста сцепление что-то подвело. Заглох я. Пока заводил, спросил у деда, куда вести, А он еще тише прежнего хрипит. Прямо, мол, по дороге. Мне бы послать его с такими выкрутасами, но не могу, до того жалко. В салоне хоть и печка работает, а он все равно сидит трясется. Голову склонил, лицо перекошено слегка, будто ему больно, и дышит часто. Одной рукой за дверь держится, а другой свой костыль сжимает. Пальцы у него тоже худющие, тонкие, вена даже видно. Без слез на него не взглянешь, в общем». Мне досадно было, что в холостую придется на правый берег возвращаться. Но все равно думаю, не стану с деда ничего брать. Ему и так нехорошо. Едем мы, значит, вот от моста мимо частного сектора, потом между складов. А дед все молчит. Я на него в зеркало поглядываю. И в один раз перестаю его там видеть. Оборачиваюсь, а он уже лежит на сиденье. Съезжаю с дороги, торможу и опять к нему. «Просыпайся», — говорю, отец, «куда ехать-то?» А его... нет. Вообще. Пропал. Насовсем. Не на пол лег, не выпрыгнул, а натурально исчез. Ни костыля, ничего. Ох, меня как молотком по голове огрели. Затылок заболел, давление, наверное, подскочило. Сижу, мотор заведенный, все двери закрыты, а пассажира нет». «Смотрю на заднее сиденье, жду чего-то. Сам не знаю, не верится даже. Ну как он мог пропасть? Только что на месте был. Я из машины вылез, хотел посмотреть, не выпал ли дед. но мало ли, ситуация-то дикая. И ногой сразу в какую-то грязь залез. Не пойму, что за дела. Иду к задней двери, открываю. Пусто, но точно испарился». Дурно мне как-то сделалось Не по себе Смотрю по сторонам А дороги нет Стою в каком-то дворе Темно, жутко Ветер сдувает Справа забор из бетонных плит Впереди не то склад, не то котельная Окна выбиты, света нет Верчу головой туда-сюда И понять не могу, как здесь очутился Только что по асфальту мчали а теперь какой-то закоулок. Как будто меняя машину целиком вырвало и воткнуло в эту грязь. Ни провала, ни толчка. Просто стерли дорогу и нарисовали этот двор. Слева барак стоял. разваленный почти. А позади машины следы. Я их в потьмах разбирать не стал, что увидел в свете фарту и запомнил. Не знаю, чьи они были. Сажусь обратно за руль. Чую... Дышать тяжело, переволновался, посидел немного, потом развернулся по грязи этой и забуксовал. Ну никак не могу двинуться, а в груди уже пожар настоящий. Но я включил дальний, выскочил на улицу и бросился к кустам у забора. Они там колючие, зараза, все руки подрал. Нарвал себе охапку, подложил под колеса и все это время прям спиной ощущал что смотрят на меня. На дворе холод собачий, а я взмыленный весь, как после бани. В висках еще так стучит. Печенкой чую, свинчивать надо как можно скорее. Сперва выберусь, а потом уже буду думать, как так случилось. Сел, поддал газку. Фух, вроде пошло. Аккуратно выехал из грязи, двинул вдоль забора. И вроде дальний бьет, а не видно ничего толком. Метров через двадцать Чернота сплошная Потом из нее забор этот показался Сверху колючая проволока В угол, короче, уперся Свернул направо И тут Вдалеке заблестели два огонька Фары Я притормозил от неожиданности То темно-темно А то машина навстречу Хотел опять газу дать Но снова в грязи увяз Никак не выйду а фары все ближе. Но не торопятся. Так, потихоньку. Я выпрыгиваю уже, несусь кусты обрывать, а руки не слушаются. Вот они у меня сейчас трясутся, но это ни в какое сравнение не идет с тем, как тогда было. Колотит страшно. Деда этого проклятого уже вслух матом крою. Собираю палки, листья опавшие. Все падает, удержать не могу. Уже гул мотора слышу. А еще даже полдела не сделано. А мне и посветить себе нечем Только зажигалка, но толку от нее никакого Машина уже рядом почти была Когда я в салон прыгнул Дверь не успел закрыть, как по газам дал Вывернул, метра три проехал И занесло меня куда-то в сторону Там уже думать не стал Ехал, куда глаза глядят Наконец вылетел на асфальт Там и фонари горели Поспокойнее стало Но места все равно незнакомые по бокам тянутся бараки, темные совершенно. Ни в одном окошке света нет. Людей на улице тоже не видно, как и встречных машин. Еду дальше и начинаю замечать, что у меня коленки трясутся и челюсть ходуном ходит. Зябка в салоне. Хотя к тому времени я и дверь хорошо захлопнул и печку включил. Руку подставляю к решетке. Есть теплый воздух, а согреться... Никак не получается Холод такой, что не от погоды А откуда-то изнутри давит Точно лед в груди Да и в машине дышалось тяжко Будто не кислород вдыхаю А что-то другое, вязкое Не знаю, как объяснить Вроде воздух есть А легкие его не принимают А вокруг еще темнее стало Фонари хоть и светят Но странно Недалеко совсем Будто сдерживает их что-то во мраке этом Я тогда окно чутка приоткрыл И замедлился Прислушался И понял Что не слышу звук мотора Покашлял Это услышал А вот машина Вообще беззвучно ехала получается Тут я возьми сдуру И гаркни в окно В салоне еще было эхо какое-то А наружу Крик не вылетел и как это понимать? Господи, меня так затрясло, зубы аж застучали. Проехал еще, наверное, полкилометра, тормознул столба. Их что в одну сторону, что в другую, уходит вереницей далеко-далеко. Дорога пустая, небо над ней черное, звезд не видно, луны тоже. Вышел, не заглушая двигателя, осмотрелся. Ветер куртку треплет. А я даже шелеста не слышу. Тишина гробовая. Только дыхание мое и стук сердца. Да так жутко. Гляжу на часы, а они встали. Вон, глядите, до сих пор не пошли. 12 ночи. Я же где-то в то самое время этого деда и посадил. И самое страшное. Я вдруг понял, что не могу вспомнить, сколько уже здесь езжу. По ощущениям минут сорок. Отрогаю лицо, и под пальцами щетина, как если бы день не брился. Пока стоял, соображал, краем глаза заметил два огонька. Смотрю на них, сердце опять быстрее колотиться начинает. И тут, в полной тишине, вдруг слышу, как меня из темноты позади по имени зовут. Прям как мамка, царствие небесное, в детстве кликала, ласково так. «Боря...» Боря... И с каждым Боря. разом голос все грубее становится. Боря... На мамин уже не похож Боря. вовсе. Хриплый. Боря. Низкий. И Боря. не просто зовет теперь, а прям ругается. У меня аж ступор случился. Боря... Как чуть отпустила, заметался. Боря... Искал, откуда звук. А он уже будто и не в темноте, а прямо за ухом у меня. Точно рядом кто-то стоит. И все громче. Злее. «Боря...» Дёргаюсь на месте, как больной. С ума схожу. Но никого не вижу. Только фары те вдалеке. И не пойму, приближаются или нет. До того растерялся. Я в машину обратно кинулся. Дверь захлопнул. Двигатель уже заводить начал. А сам весь в поту. И вдруг опять голос. На этот раз прямо в голове. Боря. Я тогда газ в пол вдавил. Не думал уже, куда еду, лишь бы подальше оттуда. Гляжу в зеркало, а фары-то исчезли. Совсем. Были и нет. А я все равно мчусь, хоть и не вижу дороги. Только тьма и эти столбы мимо пролетают. Потом вдруг выскочил на перекресток. Ни светофора, ни знаков. Просто четыре дороги, и все в черную пустоту уходят. Я остановился. Сидел, отдышаться не мог. Уши заложило... Только пульс в висках слышно. И вдруг за своим окном замечаю движение. Резко так раз, как кто-то быстро с места сорвался. пытаясь высмотреть, кто там пронесся. Ничего разобрать не могу, а в салоне все холоднее становится. И тут бац, машину качнуло, будто сел кто-то. И почувствовал прямо отчетливо, есть что-то постороннее на заднем сиденье. Спросил дрожащим голосом, мол, кто здесь? Прислушался, тишина, оборачиваясь медленно, никого. Ух, не знаю, если б я там этого деда увидел, то от разрыва сердца бы на месте умер. Уши к тому получше стали все слышать, дыхание свое начал различать, и вот даже выдохнуть не успел, как мне в окно постучали. Я ж на заднее сиденье смотрел, не заметил, кто стучит. Повернулся быстро, аж в голову дало, а там пусто. Закричал благим матом, не от страха даже, а от бессилия какого-то. Казалось, что все издевается надо мной. Газанул снова, лишь бы не стоять, а ехать. Но ни дороги не узнаю, ни ориентиров. Фонари мелькают, а место все одно и то же. Бараки, пустые окна». И тишина такая, будто воздух ватой набит. Ехал, наверное, около часа, пока фары не выхватили из темноты фигуру. Смотрю, женщина стоит посреди дороги, в пальто, с короткими волосами. Я резко тормознул, чуть не влетел, хотел кликнуть, все-таки первый живой человек попался. А она стоит, башка опущена, руки вдоль тела, не шелохнется. «Дать бы пол бы себе!» «Чего натворил?» «Взял да посигналил ей!» «Сдуру совершенно!» «Не соображал, что творю!» «Она голову поднимает!» «А на лице, значит, ни носа, ни рта!» «На месте глаз кресты черные, как вышитые!» «У меня ком в горле!» «Все, думаю, попал!» «Сейчас ко мне рванет!» «Кто она там?» «Ведьма какая или чудовище?» «А она руки к лицу поднесла, закрыла его!» Задрожала, как в лихорадке Ничего не понимаю Сижу в сиденье, вжимаюсь Руки на руле трясутся Нога на тормозе Ни вперед, ни назад Потом она вдруг опустила руки Лицо как до этого Гладкое, только черные кресты вместо глаз Но теперь она повернулась боком И пошла прочь с дороги В кусты Медленно так Ковыляла, как будто ноги не слушаются я не шевелился, пока она не скрылась. Затем поехал. Бензина уже меньше половины осталось, а в голове никаких мыслей. Еду, как под гипнозом вдоль столбов. Хорошо асфальт под колесами был, а не грязь эта. В себя как-то пришел, когда в зеркале огоньки заметил. Удивиться не успел, как впереди здание показалось. Дороги дальше нет, тупик. Ворота железные... Забор бетонный, но не тот, что во дворах был. Другой немного, пониже. Остановился в метрах в десяти, чтобы табличку на заборе видно стало. Она ржавая, облупленная. Присматриваюсь. Цифры до сих пор перед глазами стоят. 03, 09, 2002, 01. Вроде как дата, но что за 01 в конце? Вдруг вижу... Фары сзади нагоняют, ближе становятся, уже салон освещают, а звуков все нет. В машине мороз натуральный, руки задубели, еле-еле от руля их оторвал, пальцы разгибать больно. Сцепление выжил, воткнул заднюю, думаю, сейчас развернусь и обратно к перекрестку, в другую сторону рвану. И тут ворота начали открываться». Разом тишины как не бывало. Скрип такой, что зубы сводят. И гул мотора слышу, но не своего. Жму на газ, а машина не трогается. Сзади уже поджимают к воротам. Кто их открывает, не вижу. Точно сами по себе. Я скорее к зажиганию. Верчу ключ. Смотрю на приборку. Все. Завелось. Разворачиваю и гоню. Пролетаю мимо этих фар. Там машина. Черная гробовозка, как в кино. Я перекрестился, мчу дальше, а в голове шепот. Всё. И холод всё тело окутывает, как в проруби. Потом щелчок. Тьма вокруг. Тихий писк в ушах. Понимаю, что глаза зажмурены. Открываю и вижу дверь перед собой. Нашу. И вот до сих пор не могу согреться. Сколько же я там был. Вон как оброс. Еще в груди пустота, будто отобрали что-то, и страх не отпускает. Где ж я был-то? Что за цифры? Что за баба-то без лица? Что за гробовозка? Когда отец закончил говорить, мама уже не плакала. Мы с ней переглядывались, и оба не знали, что сказать. Папа, поникнув, опрокинул еще две рюмки, не закусывая. Не знаю, что себе надумала мама в тот момент, поверила она ему или нет. Если бы не его перепуганный вид и неунимающаяся тряска в руках, то, наверное, решила бы, что отец просто загулял. Хотя на него это было не похоже, такого пропадать не предупредив, он себе никогда не позволял. Мне же стало не по себе. Я уже был достаточно взрослым мальчиком, чтобы не сидеть, раскрыв рот, слушая эту историю. И я пытался объяснить это все логически. Но это было невозможно. Задавать отцу вопросы не осмелился. Таким измученным я видел его первый раз в жизни. Наконец, прервав молчание, мама с облегчением выдохнула. «Ладно, Боря. Хорошо, что дома, родной. Давай-ка сейчас будем спать ложиться, а завтра с утра пойдем в церковь. У нас батюшка хороший, он тебя выслушает, посоветует чего». «Идите». Отмахнулся папа. «Я посижу еще. Пусть отпустят». На улице начало светать, и первые лучи солнца полезли на кухню. Мама поднялась, поцеловала отца в макушку и пошла в спальню. Мне шепнуло, чтобы я тоже ложился спать. Я, впрочем, спорить не стал. Глаза уже слепались. С этими переживаниями спалось мне плохо, но теперь, когда меня расслабило, то сильно захотелось отоспаться за прошлые дни». Уже в дверях я посмотрел на папу, тихонько пожелал ему спокойной ночи и побрел к себе. Но он окликнул меня, поднял свои усталые глаза и вздохнул. «Ты это, давай там учебу не забрасывай, а то будешь, как я, на двух работах. И сестренку береги, когда родится». И по-доброму улыбнулся. А я глядел на него, такого родного, наконец-то вернувшегося, и молчал. «Все», — заключил он, — «беги спать». Я кивнул и пошел. Разворачиваясь, еще раз мельком покосился на отца. И то ли мне сонному показалось, то ли и заправду оно так было. Но его фигура у окна стала какой-то полупрозрачной. В лучах солнца папа будто светился. А днем меня разбудила заплаканная мама. Отца нигде не было». Дверь закрыта изнутри, с ночи висит нетронутая цепочка. Ни одежды, ни обуви, ни машины за окном, как и не возвращался он вовсе. Мама говорила, что так и не дождалась, пока он в постель ляжет. Ее тоже, как и меня, внезапно сильно разморило. Потом мы снова звонили ему на работу, но там он не объявлялся. А в милицию мама звонить не стала. Сказала «пусть ищут дальше». «Жизнь у нас, конечно, поменялась. Тяжело пришлось. Родственники помогали деньгами, мама стала подрабатывать, и все с трудом, но наладилось. С новорожденной сестренкой возился либо я, либо наша двоюродная бабушка. Затем, когда малышку определили в ясли, жить стало попроще. Обещания, данное отцу, я сдержал. Хорошо закончил школу, потом институт, устроился на хорошую работу по профессии». О сестре тоже не забывал, всегда поддерживал и подбадривал. Перевез их с мамой в столицу и поселил в квартире неподалеку от моей. Папу я больше никогда не видел. Родственники болтали разное, пытались настроить меня против него, но я не верил, что он просто нас бросил, да и мама это не признавала, хотя я не очень любила говорить об отце. Каждый раз, вспоминая эту историю или рассказывая ее новому человеку, в душе я испытываю боль. Мне жаль, что ничего не ответил папе в то утро, что не посмотрел на его светящийся образ чуточку дольше, что не подбежал и не обнял его напоследок. Я не знаю, как называется то жуткое темное место, куда он попал, но мне хочется думать, что там все не так плохо, раз его, хоть и ненадолго, но отпустили проведать семью. Говорят, пока мы помним людей, их души живут». Вот и мой папа, где бы он сейчас ни был, продолжает жить, и забвение ему не грозит. Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи.